Глава 36. 26 июня, 18 часов 10 минут по западноевропейскому летнему времени. Марокко, горы Высокий Атлас. Грей стоял на темном пороге ада. Крупный тоннель закончился широкой террасой с видом на колоссальную пещеру. По форме она напоминала овал шириной в четверть мили и в полмили в длину. Целиком размеры, впрочем, оценить было сложно, Лучи фонарей с трудом добивали до противоположной стены. "Удивительно", «Удивительно прошептала Мария. Ковальский согласно крякнул. Пещера была естественной, однако её известняковые стенки отполировали до идеальной гладкости. На этом бледном холсте был вытёсан бесконечный барельеф. Вдоль стен поднимался кедровый лес, в ветвях скакали обезьяны, а у подножия бродили звери покрупнее. которых выдавали бронзовые диски на месте глаз. Выше под сводами клубились облака, а среди них, ловя воздушные потоки, парили соколы и морские птицы. Имелось даже символическое изображение солнца тёмный бронзовый диск. Однако это художество было лишь частью лежащего внизу великолепия. Внизу, под каменными перилами, раскинулся великолепный город Он шёл от террасы ярусами, на которых ютились сотни домов, одноэтажные, квадратные и круглые по форме. Прочие вздымались вверх неровными штабелями, как детские кубики. Многие здания напоминали башенки с коническими крышами. Форму последних Грей узнал. Он видел их прежде. Сосредоточившись на ближайшей башенке, он повёл лучом фонаря по тёмным стенам и крыше. Почти точная копия сардинских нурагов. Греки называли такие дедалеями. Так значит, родина Дедала именно здесь, а он просто поделился знаниями с античным миром. Только эти конструкции сложены не из камня, заметил Мак. Видите, какие стены гладкие, а вон те тёмные участки не штукатурка, даже черепица из потемневшего металла. Греки внул Он и сам заметил, что весь город имеет одинаковый оттенок, тёмно-коричневый, почти что чёрный, как будто прошёлся шквал адского пламени, обжигая всякую поверхность и покрывая её пеплом. Вряд ли в строительстве города вообще использовалось дерево. Тут всё из бронзы, произнёс Грей. Кавальский махнул рукой в сторону тоннеля. Как и там. Мак посмотрел на Грея большими глазами, в которых отражался свет фонариков. и, затаив дыхание, прошептал. «Целый город из бронзы!» «Или покрытый ею», — уточнил Грей, спеша унять восторг. «Да и то в видимой нам части». В стенах ярусов зияли черные устья тоннелей, а значит, здесь был просто центр города, настоящего подземного лабиринта, достойного руки Дедала. Наверху пять из самых крупных отверстий, расположенных друг от друга на равном расстоянии, Были закрыты бронзовыми люками, а от них вели вниз широкие ступени. Лестницы пронизывали город и спускались к каменной чаше в самом низу. По бокам от ступеней стояли на страже сотни бронзовых статуй. Было сразу ясно, что они защищают. Грей посветил на дальнюю стену пещеры, где стояло самое крупное городское вооружение. Из стены выпирали полукругом бронзовые высокие стены, обрамлённые изящными витыми башнями высотой примерно в полпути до свода. Центральные врата сияли, почти не тронутые временем, золото. А там, наверное, дворец, заметил Мак, глядя туда же, куда и Грей. С чего начнём поиски? спросила Мария. А я бы предложил просто убраться отсюда, произнёс Ковальский. Мы открыли врата Ада. Нашли преисподнюю. Теперь давайте мотать. Расскажем Пейнтору о находке и свободной. Грейв серьёзно задумался над словами товарища. Группа и близко не подступила к секретам великолепного города, однако лучше, пожалуй, предоставить исследование экспертам. Отец Бэйли поддержал этот план. Может, стоит послушать мистера Ковальски, спросил священник. Он стоял у края пандуса, спиной к спуску с террасы на верхний ярус. и водил лучом фонаря по стене. Там в развеснике виднелась грубо вытесанная вязь, античное граффити. Арабский, заметил Бейли. Хунаин и его команда. Грей подошёл к священнику. Прочитаете? Постараюсь. Я изучал арабский, но этой надписи больше 1000 лет. Мария подошла ближе. Бейли точно пальцем повёл лучом фонаря Перед тобой дремлет Тартар. Ступай легко и осторожно. Не пробуди то, что должно спать вечно. Здесь, в самом воздухе мор проклятие Пандоры. Он лишил разума тех, кто жил тут прежде, сделав из благодетелей безумных захватчиков. Может, Хунаин предупреждал о лучевой болезни? Может, потому великодушные Фиаки, Дидалы и Медеи которые так охотно делились знаниями и помогли Одиссею вернуться домой и превратились в губителей цивилизаций, народ моря, оставивший по себе след из разрушений и после исчезнувший. Бэлль продолжил читать. За то, что дерзнули играть с даром Прометея, дети Тартара стали рождать чудовищами, в конце же концов горожане бежали, заперев за вратами из бронзы зло и ужасные проклятья. Так несчастный Тартар остался лишь в мифах и легендах. Хунаины и его команда наверняка провели здесь немало времени, всё внимательно осматривая и читая древние исторические тексты. Догадку подтвердил Бейли, продолжив переводить. Внемли моему уроку, ведь я безрассудно нарушила эти границы. Мы дерзнули пробудить Тартар, потревожить огненных стражей и за что поплатились. Последних из нас я спас лишь вновь погрузив город в тёмную дрёму. Если решишься идти моим горестным путём, ищи позади дворца, где пылают огни Аида и таятся титаны. Однако Харон потребует свою цену. Бели сделал паузу, чтобы пояснить. Хароном звали старика, который переправлял души через реку Стикс в Аид. А что с ценой, о которой тут сказано? спросил Ковальский. В веде же монечты больше, чем положенная корону пара монет. Были обернулся к стене и продолжил читать. Шмелейший тот, кто отдаст жизнь за ближнего, должен переплыть ядовитое озеро. Только так мы погрузили Тартер в сон, из нашего числа жертву принёс Абд аль-Кадир, да пребудет с ним вечная милость Аллаха. В память о нём я употребил знания моих братьев, а вместе мы Бану Муса «Дабы устроить здесь окончательную погибель. Итак, дорогой странник, если пробудишь тартер, знай, это в последний раз. Я предупредил тебя». Дальше подпись «Хунаин ибн Муса ибн Шакир». Бейли со вздохом отошел от стены. «Должно быть, уплывая отсюда на последнем из своих кораблей, капитан набил трюм доказательствами открытия для того, чтобы предупредить мир». вообще По типа попал в шторм и сбился с курса, добавил Грей. И у него появилось время подумать, стоит ли вообще рисковать и показывать миру смертоносный груз. Хунаин вполне мог решить, что бурю наслал всевышний, кивнул Бейли. Мак указал на стену. О чём он предупреждал в конце? Грей посмотрел на запись. Очевидно, Хунаин встроил в городские системы некий предохранительный механизм, чтобы не просто запереть стартер, а полностью его уничтожить, если кто-то вновь нарушит границы города. "Вот и не будем их нарушать", настоятельно предложил Ковальский. Грею пришлось смирить жгучее любопытство. "Надо возвращаться", признал он. Облегчённо выдохнув, Ковальский бросил на город сердитый взгляд. Надеюсь только, что мы не опоздали с решением.